Глава 11. Влад был даже рад манатору на выходные. Конечно, мышка-малышка заслуживала внимания, и тортик её оказался вкусным. Но мышка никуда не денется, а лето уходит, а вместе с ним безбашенные выходные у костра, вой ветра, который пытается добраться до лица через мотоциклетный шлем, рёв мотоциклов на ночной дороге. 30-градусный мороз особо не погоняешь. Даже 20 плюс ветер в харю промораживают шары дозвона. Уезжать в более тёплый климат Влад не собирался. Он здесь вырос. Здесь его работа и его друзья, и никуда его не тянет. Кроме как с работы на природу в компании друзей. Поэтому, когда к мораторию ещё и добавилось приглашение отдохнуть под шашлычок, Все сомнения были оставлены позади. А о своём обещании позвонить Влад вспомнил лишь в воскресенье вечером, когда звонок потерял всякий смысл. Чтобы замять неловкость, Дягиль по дороге на работу заехал в круглосуточный цветочный киоск и прикупил свежую голландскую розу на длинном стебле. И такой вот шикарный Он припарковал автомобиль на пути, по которому Кира должна была направляться на работу. Чтобы хоть-футь-футь не исплаховать на предстоящем свидании, на выезде он отказался от сладкого и теперь с интересом поглядывал на проходивших мимо девчонок. Особенно ему понравились стройные ножки, прикрытые голубеньким платьцом лишь до середины бедра. Ух, мировых стандартов ножки. Взгляд поднялся выше, отмечая тоненькую фигурку и симпатичное личико. И лишь когда девушка прошла мимо, до Влада дошло, что именно её-то он и ждёт. Дягиль, путаясь в ногах, выбрался из машины и окликнул мышку. Это тебе, он улыбнулся самой обаятельной из своих улыбок в знак благодарности. Угу, хмыкнула Кира в знак благодарности за благодарность из благодарности и улыбнулась в ответ не менее обаятельной улыбкой. Торт был очень вкусным, уверил Влад, ощупывая девушку взглядом. За одни выходные она перепрыгнула в другую лигу. С такой девушкой реально не стыдно зажечь. И за дел я не смог вырваться в субботу. констатировал Дягель, напоминая, что он коммерческий директор фирмы. «Ничего», – смущённо улыбнулась мышка, – «может, так оно и лучше». «Так реально было лучше. Кто бы знал, что банальный игнор приведёт девушку к таким решительным действиям. Владу тоже с решительными действиями тянуть противопоказано. Такую могут увести из-под носа и просто так, не только ради спора». Но сегодня вечером мы ужинаем поставил её перед фактом катафей а может начала кира хорошо прервал её влад перехватывая контроль над ситуацией я покатаю тебя ты когда-нибудь гоняла на харлее если честно я вообще никогда на мотоцикле не ездила призналась мышка тогда для тебя это будет незабываемо честно пообещал дягиль поворачивая девушку за предплечье в сторону офиса только одеться лучше будет с одной стороны грех прятать такие ножки с другой юбка при езде до самых ушей задирается и вообще потом он же всё равно их откроет и познакомится с ними в более приватной обстановке лучше будет во что-нибудь более неформальное закончил он и потянул Киру на работу. «Например, джинсы и футболка. Я заеду в полседьмого». Кира неожиданно заортачилась и остановилась. «Можно я тоже кое о чём попрошу?» произнесла она, глядя в асфальт. «Как можно в таком платье выглядеть настолько невинной?» Влад почувствовал, что интерес к мышке обретает вполне физиологические проявления. «Слушаю». произнёс он с лёгкой хрипотцой в голосе. Можно мы по отдельности пойдём на работу? Она подняла виноватый взгляд. Понимаете, ваши сотрудницы из отдела, в общем, они не то подумали, когда я вышел в пятницу из вашего кабинета, и мне бы не хотелось давать лишний повод для сплетен. Она просто идеал, ещё и поводы для сплетен давать не хочет. Нет таких женщин на свете не бывает. У неё наверняка есть какой-то недостаток. Может, она фригидна? Влад любил темпераментных девчонок. Ну ладно, даже если так, он потерпит. Ну, если для тебя это так важно, потянул Дягиль. Ему-то точно было глубоко плевать, что о нём куда хотят его квочки. "Спасибо", искренне поблагодарила Кира. И быстрым шагом поспешила на работу, сжимая пальчиками розу. "До вечера", выкрикнул Влад не слишком громко, но девушка подняла руку, показывая, что услышала. Сзади платица оказалась секретом. Может, и зря он придумал эту поездку. Руки так и чесались дёрнуть собачку замка и посмотреть, что под ним надето. Ладно, в другой раз. Встречи с Катафеем Киров в целом осталась довольна. Во всяком случае, тестовый показ продемонстрировал эффективность наряда против мужчин традиционной ориентации. А тут ещё столь удачно подвернувшаяся Роза и благоразумная парковка Дягиле за квартал до офиса. Вряд ли, конечно, он думал о благополучии Киры, хотя кто его знает, о чём он думал. Кира спинным мозгом чувствовала его интерес к тому, что располагалось там, где спинной мозг заканчивался. Но, что удивительно, у неё не возникало желания бежать отмываться, как от липкого взгляда Пал Иваныча. Да, мужской интерес, приятный самолюбию. И мужчина, в целом, приятный. Немного смахивающий на маньяка, но по сравнению с генеральным просто ми-ми-ми. Когда Кира вошла в кабинет, вон стоящий возле каморки присвистнул. Новикова засмущалась. "Кира, а почему ты не носила свои ноги раньше?" спросил заразу однокурсник. "Да как-то случай не подвернулся", отбила подачу Новикова и застыла в дверях. На её столе лежала ещё одна роза, столь же шикарная, как и та, которую она держала в руках. Ты бы всё же поосторожней со случим. Вынырнул на свист Димы. А то как подвернётся, он у нас такой ронимый. Что, кстати, с двумя розами будешь делать? Кира подошла к подоконнику за своим столом и открыла жалюзи. Бинго, пятничная роза не завяла. Возможно, секрет был в том, что окна выходили на север. Возможно, дело в составе минеральной воды. А может банально в свежести среза, но за выходные цветок лишь распустился. Теперь дело оставалось за малым. Новикова срезала горлышко, расширяя его под три цветка, и отодрала с бутылки этикетку. Извлекла из сумочки бумажные платочки, вырезала из их полиэтиленовой упаковки радужную фею-бабочку и при помощи скотча Приклеила картинку на свою мегавазу. Поменяла воду. Обрезала цветы под её размер. И всё это время Кира пыталась понять, кто принёс третью, настольную розу. Мишель? Или... Впрочем, это может быть и кто-нибудь из парней. Но кто? Дима, Роман и Денис Борисович отпадают. Алексей в качестве извинения за развод в игре. Возможно... Кира бросила взгляд в сторону иникейщика. Тот деловито строчил что-то на клаве. В оно, в пику приятелю. На первый взгляд они уже помирились. Спрашивать Кира не стала. Если надо, даритель объявится сам. И в этот момент входная дверь распахнулась, и внутрь ввалился довольный Константин Сергеевич. Он уперся взглядом в розы. Потом посмотрел на Киру, и улыбка сползла с его лица. Хм, так это всё же был или не был? Новикова оглядела стол. Ну всё, директорская планёрка подошла к концу. Здесь она свои дела закончила. Теперь можно планово заняться запросом Мишеля. Она встала и пошла к двери. Кира Владимировна, а куда это вы направились? раздался из аквариума оклик киберкота. У Новиковой крутилась на языке, что уже и в туалет только с письменного разрешения, но она не стала злить начальство, которое встало в кабинет не с той ноги. «Я обещала арт-директору помочь с англоязычной программой для дизайнеров», призналась она. «Вам заняться больше нечем», Константин Сергеевич сказал, вышел из своего стеклянного укрытия и сложил руки на груди. «Вообще-то нечем», — честно сказала Кира. Она по привычке потянулась рукой, чтобы потеребить платье, но вовремя одёрнула пальцы. Подол и так экстремально короткий, а если она ещё сомнёт его в ладошку, то уже продемонстрирует депиляцию. Пока она не готова к таким откровениям. И не факт, Что к ним готов начальник. Тогда займитесь сайтом, привести в порядок остальные разделы, проверить актуальность информации, подготовить предложения по продвижению, говорил он, возвращаясь в аквариум за борсеткой и пиджаком. Вернусь, отчитайтесь. Если будешь ты стараться, всё исполнишь до конца, бормотала Кира, возвращаясь на своё место. то на бал полюбоваться сможешь ты в окно дворца так вы это на бал в таком виде собрались кира владимировна шеф затормозил у двери и развернулся со стороны каморки раздался смешок у меня там кто-то ещё остался необласканный начальством громко спросил константин сергеевич в ту сторону разумеется жаждущих внимания шефа не обнаружилось и дверь за ним со стуком захлопнулась. А если и на бал? Возмутилась про себя Кира. Вам-то какое дело? Никакой он не голубой, а самый обычный ревнивый собственник. Если она, конечно, правильно поняла ситуацию. Хотя после того, что она видела на мафии, Новикова точно знала, что верить здесь никому нельзя, даже себе, только логике. Только где её взять? Кира сидела на своём месте тихо, как мышка. Она, конечно, добилась внимания шефа, но, если честно, его было слишком много и внимания, и шефа, непрогнозируемо много. Поэтому Новикова решила минимизировать свои контакты с внешним миром. На обед не пошла. Кира почему-то не подумала, что короткое платье в сидячем положении становится ещё короче. Благо на работе столы глухие. А чем она будет прикрывать окорочка в кафе? От коллективного выхода Кира отговорилась срочной работой, но попросила Вано купить ей пару булочек. Пользуясь обеденным затишьем, она совершила вылазку до кофе-автомата. Только опустив деньги и запустив процесс изготовления напитка, Кира поняла – что ей ещё предстоит акробатический квест «Достань стаканчик, не засветив труселя». Взвесив все варианты, Новикова опустилась перед машиной на корточки, и в этот интимный момент из-за автомата раздался голос начальника службы безопасности. «Доброго дня, Кира Владимировна!» Его брови были взъерошены как никогда, и, казалось, взлетели на небывалую высоту от удивления а я вас сразу и не узнал признался он оглядывая сотрудницу новиковый сразу вспомнился рассказ однокурсника про горем морозова после чего возникло желание нарастить юбку хотя бы на 15 сантиметров но лучше в пол здравствуйте александр петрович неужели богатый буду Не очень радостно ответила Кира. И жаба тут же неко времени квакнула про деньги, выброшенные на ветер. Даже если это ветер в 10 баллов по шкале Бофорта. А чего тогда не весёлая? Мачиха на бал не пустила, пожаловалась Новикова. Ну, дед Мороз окинул Киру мужским взглядом. Я бы на её месте тоже бы не пустил. Ей почему-то представил саморозов в арабской кендуре и платке гутри на лысине, старожащий свой гарем с ружьём наперевес. Киру пробил смешок. Тогда придётся втихаря, подмигнула она и крадучись двинулась назад, под прикрытие стола. Киберкот своё обещание не сдержал, не вернулся и не спросил отчёт, хотя Кира честно выполнила свою работу. Дождавшись 15 минут шестого, чтобы избежать основной толпы, Новикова отправилась домой. Розы она захватила с собой. Они заслуживали большего, чем вянуть в самодельной вазе. Бутылку, впрочем, девушка выбрасывать не стала. К хорошему быстро привыкаешь. Вдруг это не последние цветы, которые ей подарят на работе, а у неё уже и вазочка имеется. Вылить воду Кира спрятала её за жалюзи на подоконнике. Удивительно, но ей удалось просочиться на улицу, не встретив по дороге ни одной гюрзы из бухгалтерии. Зато на улице, почти на том же месте, где утром её поджидал Дягиль, ей просигналила машина. Точнее, я о том, что машина просигналила именно ей, а не кому-то другому. Кира узнала из окрика генерального директора Всё, эксперименты с длинной платьё пора заканчивать. Жаба с ней согласилась и даже добавила, что если к этому платьицу пришить такой же волан, как на розовом, то его не придётся выбрасывать. Но Кира решила, что так просто она не сдастся, ни Жабе, ни Косте, ни генеральному последнему, потому что таких пленных не берут. Геннадий Николаевич тем временем выбрался из машины и двинулся к Новиковой. Девушка инстинктивно попыталась спрятать букет, но поняла, что даже если бы ей удалось где-то найти подходящий схрон, уже всё равно поздно. Её взяли с поличным. А я-то понять не мог, с чего это у нас весё офис нынче на ушах стоит по поводу вашего внешнего вида, заявил генеральный протягивая ей руку ладонью вверх. Кира бросила короткий взгляд на ногти, вроде чистые и подпиленные, и протянула начальнику. Тот галантно коснулся губами её пальцев. Новикову чуть Кондрати не хватил, хотя с чего бы, не откусил бы он ей руку. Колчевский вообще не походил на Ганебала Лектора. Он был высоким, очень высоким, на голову выше Киры. Его ладони были крупными, грубыми, с царапучими мозолями. Сегодня его подбородок был покрыт щетиной, перец с солью. Седина пробивалась и в волосах, но взгляд был твердым, как сталь. — Я никак никого ставить не хотела, — открестилась Кира. — А я и не говорил, что хотели вы, — заметил Геннадий Николаевич, и уголок его рта дернулся вверх. Вроде и фраза была нейтральная, но Новикова почувствовала, как кровь прилила к щекам. Раз уж я вас встретил, давайте до дому подброшу, предложил генеральный. Я сама дойду, испугалась Кира. Я не ем женщин и детей, возразил с улыбкой генеральный и, взяв её за руку, пошёл в сторону автомобиля. А девушек, на всякий случай, уточнила Новикова. Здесь удержаться сложнее. Начальник обернулся, и в его глазах блескался смех. Но я обещаю держать себя в руках. Тогда, может, вы меня отпустите? Двумя руками вы лучше справитесь. На лице гендиректора мелькнуло недоумение. Ну, себя держать. Он рассмеялся. Я такой страшный? спросил он сквозь смех. Почему же сразу страшный? затараторила Кира. Не страшный, скорее просто пугающий. Как бабайка, не унимался Геннадий Николаевич. Они подошли к машине, и гендиректор открыл перед ней переднюю пассажирскую дверь. Кира тянула время. Я не была бы так однозначно. Ну да, есть еще Дракула. Нет, наконец решилась Новикова. Что нет? Дракулы нет? Дракулы нет. А я есть. Он скорчил страшную рожу и зарычал: "Садись". Кира села. А вы бы не сели, не только сели бы, но и посидели. Пока начальник обходил машину, она попыталась одёрнуть платье, но ноги продолжали торчать из-под него абсолютно неприлично. И тут на помощь пришёл букет. Вот если бы кто-то не жмотился, а подарил букетик побольше. У Новиковой вообще бы проблем не возникло. Правда, если бы Кира, когда покупала платье, не только смотрелась в зеркало, но ещё и думала, она бы не сидела сейчас в машине генерального директора, не зная, чем прикрыться. И вообще, возможно, здесь не сидела. Владелец машины и фирмы, где она работала, наконец устроился на водительском сиденье. и тронулся с места. Он бросил на пассажирку короткий взгляд. Красивый букет от поклонника? На 2/3 нет, возразила Кира. И вообще, это не букет. Вот как, Геннадий Николаевич, дёрнул рычаг переключения скоростей, и его рука пролетела в нескольких сантиметрах от ноги Киры. Это три розы, объяснила Новикова. От кого третья роза, я не знаю, а две другие в знак благодарности. — А-а-а, — насмешливо протянул генеральный, — тогда, конечно, не букет и не от поклонника. Автомобиль остановился у ее подъезда. Водитель вышел, чтобы открыть дверку девушке и подать ей руку. — А вы забавная, Кира! — неожиданно заявил Геннадий Николаевич и вновь коснулся губами ее пальцев. Заходили бы иногда ко мне настроение поднять. Но ж нет, твёрдо ответила на это Новикова. Уж лучше вы к нам. Хорошо, согласился Колчевский. Прямо сейчас? Кира торопела. Нет, сейчас никак, неуверенно проблеяла она. У меня дела, да и угостить вас нечем. Если что, к сладкому я равнодушен, поставили её перед фактом. Я больше по мясу. «Понятно», – согласилась Новикова. «Значит, завтра», – уточнил Колчевский, – «я подъеду после работы». Он сел в машину и урулил. Нет, с платьицем Кира совершила стратегическую ошибку. Жаба с ней согласилась и затянула в глубине Кириной души печальную жабью песнь.